Глава 32: -я. Об ошибках и надеждах: Когда я телепортировалась обратно в настоящее время с формулировкой Оказаться рядом с Соливаном, то сначала подумала, что опять что-то напутала. Было похоже на то, что я находилась в императорском дворце настоящем дворце, а не личной резиденции Соливана. Высоченные башни все кругом отделано. Дорогим местным серебром так и сверкает на солнце. Было похоже, но что тут происходит? Недумевала я, оглядываясь по сторонам. Стены внутреннего дворика, где я оказалась, были сплошь покрыты толстым слоем льда, тем самым, которым ледяные драконы обычно замораживают все своим морозным дыханием. Отовсюду доносились крики и звуки сражений. Над головой промелькнула гигантская тень. «Дракона?» Я осторожно выглянула из-за угла ровно в тот момент, чтобы увидеть, как какой-то охранник пронзает мечом другого воина. Судя по бледной коже и красноватым глазам, фленорца. «Ну, здрасте, приехали. Что тут произошло, пока меня не было?» «Несси!» Я вздрогнула а в следующий миг оказалась в крепких объятиях, осыпаемая градом поцелуев. Это Салливан спрыгнул откуда-то с крыши и жадно впился в меня с таким отчаянием, что аж дыхание прихватило. Какое же счастье вот так вот, чувствовать его, ощущать его тепло. — Ты тут, — шептал он, улыбаясь и вглядываясь в мое лицо. — Ты жива! «Я верил, что ты жива. Как хорошо, что с тобой все в порядке!» Потом его улыбка разом померкла, и глаза потухли. «Я безумно рад тебя видеть, но сейчас, пожалуйста, уходи!» «Что?» «Мне показалось, что я ослышалась. Я только что пришла, а он меня гонит?» «Уходи!» — повторил Сали, твердо глядя мне в глаза. «Беги как можно дальше!» «Телепортируйся к себе в Форланд, беги прочь из Лакора, куда угодно, лишь бы подальше отсюда!» «Сали, что происходит?» «Хаск знает что!» — раздосадованно произнес Ливан, «Прости меня, это я виноват. В чем? Ничего не понимаю!» «Я ошибся с обрядом Орехон. Он действительно обнулил тебя, но вернул при этом Афреон на место!» Туда, в горы, где его и запрятали однажды. Об этом мне надо было подумать в первую очередь, а не откладывать на потом. «До него добрались снова?» — нахмурилась я. «Так быстро?» — Салливан коротко кивнул. Принцесса Мелиса из Флинора. Я на миг прикрыла глаза, стараясь дышать ровно. Кажется, с новостью про Милису я все же опоздала. Африон нужен был ей, чтобы поработить волю всех арханов. Но как? Через родовые амулеты, вздохнул Ливан, Те, что мы используем в детстве для сдержания внутренних зверей. Эти медальоны помогают нам быстрее обрести контроль над своим драконом. Но, к сожалению, у любой ситуации есть две стороны. И обратное заключается в том, что на наших родовых медальонах остаются яркие отпечатки ауры каждого Архана. А через такие вещи до нас всех намного проще добраться. Поэтому, когда мы вырастаем, за ненадобностью и безопасностью ради медальоны тщательно прячутся с глаз долой. Но Мелиса все равно до них добралась. Выиграла и швырнула их все в жерло Африона. Она оказывается сильной чернокнижницей, и починила себе как-то всех арханов, кроме меня. Мой родовой медальон так и остался у тебя, верно? Кажется, этим ты спасла меня от безумия. Видишь все это?» Салливан кивнул на заиндевевшие стены. «Это все арханы сделали, просто сражаясь друг с другом». С помощью Африона Мелиса починила все родовые медальоны и нарушила связь человека с сущностью зверя. Нет больше адекватного сознания в Арханах, только беспощадная звериная злость, которую они вымещают друг на друге. Бездумно, бессмысленно, потому что сущность дракона сама по себе агрессивна и кровожадна. Фленорцы не пожелали идти открытой войной против нас. Они просто натравили Арханов друг на друга, чтобы те сами себя уничтожили. От всего услышного стало тошно. Да, кажется, я очень сильно припозднилась. Сколько дней меня не было? Около недели. Я с ног сбился, пока искал тебя. Куда же ты подевалась, ледышка? Он усмехнулся и заправил мне выбившуюся прядь волос за ухо. Сказал печальным голосом: "Беги, неси «Беги как можно дальше, здесь сейчас опасно!» «Сбунтовавшиеся драконы — это не предмет для шуток и игр!» «Нашел, чем напугать солдата?» «Ты не понимаешь, о какой силе идет речь!» — покачал головой Саливан. «Императорский дворец пал!» «Драконы двинулись и на Флинор и на мирных жителей Лакора!» «Плохо дело, Несси!» Такой войны наш мир еще не видывал. Равновесие этого мира ты не спасешь. Так спаси хоть себя. А как же ты, — вцепилась я в его плечи, — предлагаешь мне бросить себя во всей этой кровавой бойне и радостно свинтить закат? Ты-то сам тут что можешь делать? Салливан хотел что-то ответить, но в этот момент на крышу ближайшего строения спикировал огромный красный дракон. Он грозно взревел, расправил крылья и уставился на нас жуткими зелеными глазами. От него так и веяло безумием. «Знаете, такой особой давящей магией, от которой хочется бежать куда подальше, потому что нутром, чуешь, ничего хорошего от нее не исходит. Беги, Несси!» крикнул Соливан, толкая меня в вглубь здания. «Беги отсюда!» Мне в самом деле пришлось бежать. Бежать быстрее по коридору с витражными окнами, чтобы не попасться под ледяное дыхание дракона. Я не видела, как Соливан оборачивался в зверя. Увидела уже только серебряного дракона, взметнувшегося ввысь, прикрывающего мой побег. «Салливан, что?» В самом деле рассчитывал, что я сейчас послушно телепортируюсь домой? Нет уж, я без тебя не уйду. Бормотала я, пробегая по винтовым лестницам, пробираясь к смотровой башне, около которой сейчас рожался в воздухе Савьер с красным драконом. Решил для себя, что сначала утащу Саливана куда-нибудь подальше отсюда, а потом уже решу, что делать что вообще со всем этим делать и как остановить купительное влияние Африона на родовые медальоны Арханов. Есть идеи вообще?» «Есть идеи, как остановить Африон? спросила я Эрика, набегу, связавшись с ним по информационному браслету. «К счастью, теперь я была полна сил и для связи между мирами ее тоже было в избытке». Эрик отозвался сразу но с явной неохотой в голосе. Идей много, но какая из них наименее пагубная? Вот в чем вопрос, на который ответа пока нет. Эрик, твою ж за ногу! Мне сейчас не до твоих расплывчатых загадок! Я в двух словах объяснила, что тут в Лакоре происходит, но Эрика мои новости не сильно взволновали. Что поделать, не все позитивные изменения в жизни – кажутся таковыми в самом начале. Позитивные изменения? Эрик, ты в своем умели? Тут арханы с ума посходили, они дерутся друг с другом, не на жизнь, а на смерть, нападают на мирное население. Некоторые события иногда кажутся худшими, что могло с нами произойти, но спустя время приходит понимание того, что это на самом деле был подарок судьбы который привел нас к тому, о чем мы когда-то мечтали и втайне надеялись. Я многословно и жестко выругалась, потому что терпеть не могла, когда Эрик включал философа и начинал разговаривать исключительно такими вот бесючими фразочками а «я все на свете знаю, но ни о чем тебе не расскажу». Впрочем, он действительно знал, и это самое обидное. Я была уверена, что он заглядывал в будущее и знал, как избавиться от Афреона. Как мне выбраться из всей этой ситуации? Знал, но не говорил. Потому что... А Хаск знает почему. Потому что не время. Потому что так надо. И чтобы ему вечностью подавиться с этой его правильностью. Одна я уничтожить и тем более отменить Афреон точно не могла. Но ведь вместе мы могли бы что-то придумать, правда? Ты поможешь? Нет, у тебя есть все для того, чтобы выйти победителем. Я даже споткнулась на лестнице и чуть не полетела вниз. Нормальные такие заявления. Что значит у меня есть все? Что у меня есть-то, Дилман тебя ордери, Чтобы мой брат и отказывался мне помогать в сражениях? Нонсенс. Немыслимое, невозможное событие. Что мне делать, Эрик? Думай, Несси, думай. Время летит и никого не щадит. Но безвыходных ситуаций не бывает. Доверяй интуиции, и твой путь проявится. Не все проявляется сразу. Иногда невозможному нужно время. Я прервала связь, не став ни дослушивать, ни прощаться. Честно говоря, этот бестолковый разговор Меня только выбесил. Как раз к этому моменту я выбежала на смотровую площадку башни, прильнула к перилам и замерла в ужасе, глядя на открывшуюся передо мной картину. Драконы. Сотни драконов. Казалось, заполонили все воздушное пространство. Красные, серебряные, белые, серые, черные. Драконы всех цветов и масти витали в воздухе. От них веяло очень дурной магией. Некоторые арханы боролись друг с другом, кажется, просто так, в порыве бессмысленной ярости, без повода. Некоторые арханы летали над городом кругами, периодически снижаясь и поливая морозной стужей все, до чего доставало их ледяное дыхание. Воздух звенело с запаха безумной агрессии, и выглядело все это жутко. Как угомонить арханов, пока они не перебили друг друга и мирных жителей заодно? Как направить их взор на войска ленорцев, которые сейчас спокойно перешли городскую черту, не встретив никакого сопротивления, так как стражники были заняты попыткой спрятаться от арханов? Что тут вообще происходит? Меня не было всего несколько дней, а равновесие этого мира не то что не устаканилось, А окончательно полетела в Тартарары. Не представляю, что тут хотел попытаться сделать Саливан, но ему одному точно не справиться. Да тут целой армии волшебников будет непросто. Я была намерена вернуться прямо сейчас в Форланд и потребовать от наставника выделить лучших наших воинов и отправить их в Лакор немедленно. Но потом... Потом я увидела то что заставило мое сердце болезненно сжаться».